Ключ я ему пока не даю. Кто-то из соседей открыл дверь, и через минуту в комнату робко вошел щуплый, невысокий человечек в мятом костюме с чемоданом в руке. Вид у него был растерянный и встревоженный. явился, значит, сразу наливаясь, злостью, прогудела истодия больная. Не запылился. Приехал машенька, приехал, как велела». отверил человечек, осторожно ставя чемодан на стул. Тут он заметил врача и галантно поклонился. «Мое почтение, Глумов Василий Суп супруг, так сказать. И потирая взявшие руки с наигранной бодростью спросил: "Ну, так как наша больная? Не радуйся, не радуйся. Выздоровлю", пробасил там ответ. "Тогда ты у меня порадуешься". "Ну что ты, Машенька", сканфузился Глумов. "Что ты ей Богу говоришь?" "Знаю, чего говорю". Ольга Николаевна поспешила дописать рецепты, дала последнее наставление больной и простилась. «Какая смешная и противная пара, мызгливо подумала она. Глумов все так же галантно с поклонами проводил ее до дверей, в передний подал пальто и на прощание сказал: "Вы «Ну будет время заглядывайте к нам в парикмахерскую, на углу Гоголя и Первомайской? Посажу к лучшему мастеру, будете несказанно довольны. Золотые руки, цены нет". комнату он возвратился снова робкий и притихший. "Что?" Еще за одну юбку уцепился, подозрительно пробасило из постели супруга. Вот погоди, встану. Ну что ты, Машенька, что ты суетливо озабоченно ответил перелгумов? Тут такое дело, Машенька, произошло, уму непостижимо. Какое еще дело? Совершенно невозможное. Чужой чемодан из поезда унес. абсолютно чужой. Ладавать-то Твой это чемодан ослеп, что ли? В том ты -то и дело, Машенька, похоже, но не мой. Это я только по дороге, понял, по тяжести, так сказать. А со мной в купе один ехал, и одна. Впрочем, не в этом дело. Опять грозно прорычала из постели супруга, тяжело приподнявшись на локтях. Не мог пропустить, Ират. Ах, Машенька, плачущим голосом сказал Глумов. Ты В главной витрине чужой чемодан, понимаешь? И в нем, я по дороге заглянул. Странный такой порошок, серый. Понять не могу, что это может быть. Тут вот погляди. Он доправился открыл чемодан, вынул из-под обитой, завязанный шнурком целлофановый мешочек, за ним другой, третий и выложил их на стол. Потом взял один и поднес один супруге. Вот, видишь? И удивлённо поставил: уму непостижимо, что это может быть?" Так с любопытством осмотрела мешочек, помяло, понюхала его и, положив возле себя, на дьявол, спросила: "А еще что там? Тряпки какие-то? совершенные тряпки?" Махнул рукой глумов и нерешительно добавил: "Может, в милицию отнести?" "Я тебе дам в милицию", грозно вздыло Мария Федоровна, откидываясь на подушку. А ежели это ценность какая? Они там сразу ее к рукам приберут. Ну какая же это машенька ценность, раз руками, если после глумов. Не пусть удобрение какое-нибудь или там лекарство. Что же мы с ним делать-то будем? Я после добавил. А его, наверное, уже ищут. Парень тот, конечно, заявил: "Это машенька уголовно наказуемое дело, преступление, так сказать. пугать-то? ищут его". Ну что же делать? Перво-наперво узнать надо, что за вещь. Может, и в самом деле лекарство. Я вон, когда в аптеке у работала, наслышилась: Лекарство лекарства рознь. Другим сыны нет лекарством-то". Глумов однако был в явном замешательстве, мушёнка его с противоречиями. С одной стороны, нехорошо, конечно, присваивать чужое, непорядочно, с другой-то Это чужое могло и в самом деле стоить немало. И тогда Машка уж наверняка пропишет его обратно, и можно будет не раз потихоньку поднуть из диначеской новой их мастерицей. Но с третьей стороны можно и ответить. Ведь Палим-то, конечно, заявил, последнее было так страшно, что и подумать невозможно. Что такое, например, ОБХСС? Глумов знал по собственному опыту, когда у него в поликлинарской однажды обнаружилась недостача дорогого одеколона, хны и салфеток. Господи, что он тогда пережил! Чудо его спасло, просто чудо.